Кое-что я помню. Странный такой набор. Не помню, как узнал про игру и где взял инвайт, но помню, что такое инвайт. Не помню, когда и где сел играть впервые. Зато помню, как зарегистрировался, обходил взрослые и географические ограничения, подгружал свою фотку и делал внешность солидней и значительней. Турак. А еще я многого не понимаю. Например, почему мною играют? Я ведь свой личный персонаж не должен доставаться никакому нанимателю. Но я достаюсь и сражаюсь за него и умираю, и теряю память, а понимание, почему это случается, не... «Лучники на исходные!» «Пехота смирно!» «Пеки алибарды на изготовку!» «Выводи драконов!» «Что это?» «Битва. Начинается». «Очень трудно сдерживаться, когда тело рвется в бой. Я ведь только оболочку нарисовала, вся суть тела и персонажа была местной, созданной для того, чтобы вступать в сражение по сигналу. Но мне нельзя сражаться, пока я всё не объяснил и не договорился. Пережить первый бой не очень сложно, но две смерти из трёх я нашёл именно там. Хотя игроки были не совсем чайники. А эта Настя даже не чайник, а ситечка. Ни во что сложнее шариков викторин не играла. Поведёт Макса в бой, и всё кончится. но совсем. О, класс! А где лошади? Мы можем с ним пойти? И верхом? Можем, можем. Ты только моих найди, не забудь, пожалуйста. Они придумают, как меня вытащить. Они жумные. Как найти? Я, я не знаю. Ну, в этом, как, где разговаривают и картинки оставят. Я все забыл почти. И не вспомню, кажется, пока не вернусь. А как я вернусь, если сперва все вспомнить надо? И как я могу эту Настю отпустить, если она первая, кто меня услышал? Остальным-то пофиг, что я там ору и шепчу. Снайп гонят на мечи и пики. А когда погибаю, видимо, другого перса берут. Если меня сейчас убьют, Я Настю просто не вспомню. Ты хоть что-нибудь конкретное подскажи. И имя свое не вспомню. И маму с папой. Что у меня вообще есть имя и мама с папой. Ничего не вспомню. Стану стандартным ботом, буду сидеть в темноте и выходить на верную смерть. Иногда. Кому нужен пацан, персонаж без выучки, доспехов и мускулов? Сам виноват, конечно. Макс, ты норм? Сам и исправлю все. Точно. Норм, пошли. Видишь, там впереди скала за толстыми деревьями. Эвкалиптами, что ли? Да какая разница? Ну, эвкалиптами, наверное, да. Туда меня веди. А что там? Ты лошадей хотела, да? Лошади ученику не полагаются. Но есть специальная такая штука. Вон, скала, видишь? Там пещера. Вот, да, туда. Это что за звезда на полу? Ой, она светиться начала. Да, он туда, в центр вставай. Вот так, да. И наушники погромче сделай и не снимай. Только держись покрепче. Голова может закружиться, но это недолго. Просто слушай. Что? Слушай. Настя Подумал я и зажмурился Потому что музыка уже текла мимо И сквозь Вкрачивая и почти неслышная, Но от нее дрожали ноги Холодели пальцы И вытягивалось что-то важное в животе и груди Как в тот раз Когда мама зашла И все не уходила, А на экране было синее окошечко с буквами И буквы надо было Набивать сквозь холодок И стому и музыку Которая вселилась и лилась и я лился вместе с ней, когда мама ушла Вверх, немножко вбок, назад Стою, нет, лежу, нет, лечу, лечу Хорошо, и пахнет вкусно, ой Того еще не хватало, за компьютером спать. Давай, давай. Давай, давай, потихонечку. Значит, ну я тебя не подниму. Здрасте. Давай в душ и зубы. Ну ты что, совсем разоспалась, что ли? Ну ладно, ложись. Завтра два раза почистишь. Угу. Спи. Спи, Настя. Какая вам Настя? Одеяло тепленькое. Сейчас, сейчас, сейчас я все исправлю. Нет, ничего не забыла. Схему помню, хлыст вот, сапоги начищены, рейтингот на мне, Рома подо мной. Ты куда был без? На манеж приглашается Лопухова Анастасия, она выступает на раме Сон. Свет в доме отрубили, что ли? А почему в окне фонаря нет? И где окно? Который час вообще? Где телефон? Где лампа? Где я? Эй! Эй! Мама! А! Сон же был дикий! Компьютерная игра, Макс, пещера, ерунда. Не бывает так, не бывает. Это я не проснулась просто. Сейчас проснусь, сейчас. Мама! Мама! Мамочка! Что ж сетло-то так? Да сквозь веки. Ослепнул. Надо еще поспать. Анастасия Павловна. Извольте откушать ежичинки или ремешка, выбор за вами. Какая полна? Нет здесь никакой полны. Чего рать-то? Поспать не дают. Насть, вставай, уже опаздываешь. Сейчас я тебя поливать буду. Но ну, я серьезно. Давай, давай. Вот так лучше. Ты только глаза не забудь открыть, ладно? Где? Это не подземелье и не замок. Кровать не очень широкая, но очень удобная. Одеяло мягкое и легкое. Ну и цвет нежно зеленое в белых цветочках. Нет, чужая комната, небольшая, и такая очень светлая и очень аккуратная. Стол с экраном зеленоватое кресло на колёсиках, два узких желтоватых шкафа, полка с книгами. Сороду здесь не был. Вот это знакомое, чистое голубое небо, как везде. Ну, кроме земель морогладов, над которыми висит хрустальный купол. А выше сразу космос. Ну и больше ничего знакомого. Дома в несколько этажей, Ну, все ниже окна, из которого я смотрю. Внизу дорога, машины, вдали дома, подъемные краны. А совсем вблизи какая-то занавеска полупрозрачная. Смотреть мешает и щекочет. Башкешель башке, что ли, приделаны? Парик меня присобачили, что ли? Ну да. А где застежка? Как убрать-то? Ай! Больно, блин. Ой, откуда столько волос перед глазами? О, на явился. У нас тут что, японский художественный фильм «Звонок»? Ой, боже, не иди на меня только. Давай-давай, живу в туалет и умываться. Ой. Маленький лайфхак. Если убрать волосы с лица, можно не расшибаться насмерть на каждом шагу. Найс, ну времени нет, потом подурачишься. А в туалет то хочется, дико хочется, как лет сто назад. Ну как-то не так, как раньше. Волосы правда надо убрать, а то до груди ведь. Что это? Это что такое? Почему у меня так? И вот так? А где всё? Блин. Так. Я девочка. Настоящая. Со всеми этими. Это мне всё получается так устроено. То есть у меня кринж кого Как будто поймали, когда я за девчонками в душе подглядывал ведь подглядывал. И прям поймали. Я сам себя поймал. А что делать-то? Что-что? Одеваться. Ой, ой, и трусы, лифчики. Все белое. Извращение, елки-палки. Может, как без этого… Хотя нет, это точно извращение. Ладно, Мэд Макс, считай, что это просто игра. Играл же ты и за воительниц, и за драконов, и альенов. Ну, вот тебе еще вариантик тяжелого тела на прокат. Относись бережно, ну, особо не парься. Так. Фух. Вроде всё. Вроде куда надо. Не задом наперёд, и не наизнанку. Неудобно зверски. На фиг бы с ним. Теперь за компьютер. Ишь ты! Пароль нее. Ладно. Попробуем. Настя. Нет. Анастасия. Нет. Английский. Блин, тоже. Пароль. Пасворд. Один, два, три. Блин, тоже нет. 1 до семи. Нет. Блин, дата рождения нужна. Девчонки обычно его в пароле используют. Так, ты что, еще не одета? И постель не заправлена. Ой, конец света. Все-таки юбку наденешь. За шампанским сходить, что ли? Эх, заглазила. Ладно, еще не вечер. Вот я Полинкиной маме позвоню и узнаю, чем она вас там опоила. Тоже такое сделаю. Наконец ты будешь ложиться рано спать и юбки носить. Все, давай, через две минуты на кухню. Не выйдешь, выброшу, все голодное в школу пойдешь. Время пошло. Насть, блузку белую не забудь надеть. Сегодня открытая контрольная. <связь> О, ну, наконец-то. Остывает все уже. Садись давай. Два. Раз, два, три. А до этого края три шага, и того шесть квадратных шагов. Пол из широких каменных плит, очень ровный, хоть в бильярд играй. Запоги были возле койки. Койка на самом деле здоровенный, застеленный брусок типа гигантской ступени у стенки. Стены из бугристых и лунов на ощупь одинаковых. Никаких окон. Дверь одна. Из корявых бревен поверх железные полосы толстенные. Ручки и замочные скважины нет. Щелей не видно. Ни звука, ни лучика, ни запаха. Ни тепло, ни холодно. Нормально. Такой вот, Анастасия Павловна, у нас теперь норма. Туалет не хочется, есть и пить не хочется, и дышать не хочется. Могу дышать, могу не дышать. И сердце... Непонятно, бьётся или нет. Норм. Я не живая, что ли? Типа зомби? Сами вы зомби. Сами вы зомби. Поняли? Чего реветь-то? Думать надо, как выбираться. Хотя понятно, что никак. Не для того, гад Макс меня сюда заманил, чтобы легко выпустить. Теперь небось новых доверчивых дурочек заманивает. И сидеть мне тут, пока гад про меня не вспомнит. А если не вспомнит? Ну хоть высплюсь с толком. Надо будет разбудить. Вот дебила я. Разбудит. В каменный ящик похоронили, нюха и дыхание лишили. Самое время поспать, ага. А что еще делать-то? Просто посижу. А, вот как это работает. Сажусь, спать хочется. Встаю, норм. Понятно. Давай-ка заправим постель. На заправлены валяться жаль. Да и мама ругается. Тут мамы нет. Так, не отвлекаться. Дурацкое одеяло то торчит, то отъезжает. Так, что матрас у стены видно. Бесит. Стоп. Что значит «видно»? Там свет, что ли? Точно. Между лежаком и стеной щель. И здесь не черная тьма, а такая сероватая. Пальцы видно, как бы ее расширить. Вот ты гад, Каннел. Ни ногтями тебя, ни каблуком, не ни... Дать бы тебе с ноги. На! Ничего себе. Лежак в стену въехал, а под ним люк. Нет, просто провал в полу. Ай. Синевато-серый, как небо перед рассветом. Еле подсвечен, а глазам больно. А вдруг это вода или кислота? Или там дракон суну пальчика, он откусит. А я суну. Просто воздух. Такой же, как здесь, и не видно ничего. Там, может, такая же камера просто? Эй! Есть там кто? Или не камера, а бездонный колодец. Или ход в пещеру с сокровищами. Или кладовка с картошкой. Или лаз из обратно в мою настоящую жизнь. Да что угодно. Пока сама не проверю, не узнаю. Вот так, если ухватиться и опустить ноги. Ой, повисло. Или надо было из одеяла веревку скрутить? А смысла? Если, допустим, высота тут 100 метров, какая разница, со 100 метров я упаду или с 98? И подтянуться я не смогу уже. Да и зачем? Там я уже была. Теперь надо туда. На счет три. Раз. Два.